Не видно низги, фонарик включать нельзя. Ветров уже основательно продрог, и его белозноб, но делать нечего. Именно сегодняшней субботней ночью решено взять Шубака. Орехова, купив несколько бутылок спиртного, вечером приехала на дачу. Оперативные работники, в том числе и Ветров, видели, как Шубак долго не открывал дверь, выглядывая в каждое окно, не видно ли кого-нибудь постороннего, и только после этого впустил хозяйку. Было решено, что лучше дождаться, когда Шубак уснет, примет изрядную дозу горячительного. Все знали, что он пьет жадно и основательно. Проникнуть на дачу можно будет через крайнее окно, потихоньку выставив одно из стекол. В операции участвовало шесть человек. Ветрову приблизился капитан Станкус и вполголоса предложил. «Что, Игорь Николаевич, начнем?» «Наверняка уже спят». «Начинаем», — согласился Ветров, и первым двинулся к крайнему окну. Рядом с ним шли Станкус и Манюлис. Остальным требовалось занять позиции вокруг дома. Надо было преодолеть всего лишь несколько десятков метров. На время тянулось стремительно долго. Шли буквально на ощупь. Наконец достигли дома и двинулись вдоль стены. Вот оно крайнее окно. Станкус достал из кармана нож и осторожно начал отгибать гвоздики, которые держали стекло в раме. А дождь полил еще сильнее. Станку, сказалось, не торопился. Он медленно отгибал один гвоздик, затем осторожно ввел пальцем по краю стекла, нащупывал следующий и принимался за него. «Сколько же здесь гвоздей, — понатыканно, — подумал Ветров. — Как бы одежду не порвать. Он наклонился к Манюрису и шепотом спросил, где ящик у меня возле ноги. Этот ящик перед наступлением темноты Они нашли у забора соседней дачи и притащили с собой. Удобнее будет лезть в окно. Но вот Станкус закончил работу. Он молча сунул в руку Ветрова нож и, вынув стекло, аккуратно поставил его в сторонке, прислонив к стене. Ветров вернул ему нож, нащупал возле ноги Манюлиса ящик подставку, пододвинул его под самое окошко, Майор поднялся на это нехитрое сооружение и просунул руку в раму. Он нашел верхнюю защелку и открыл ее, затем проделал то же самое с нижней. Теперь нужно было медленно, сантиметры за сантиметром, открывать окно. «Готово!» Манюрис тронул Ветрова за рукав и шепотом предложил «Давайте я первым!» Ветров, не отвечая, потихоньку влез на подоконник, — Нащупал ногой пол и оказался в комнате. С его помощью ту же операцию проделали Манюлис и Станкус. Прислушались. В доме тишина. Медленно двинулись в другую комнату, где, по их предположению, спал шубак. Майор нащупал дверную ручку и потихоньку потянул ее на себя. «Что такое? Закрыто!» Этого еще не хватало. Он попробовал толкнуть дверь в обратную сторону. Порядок открылась. Из глубины комнаты доносился сочный ритмичный храп. Игорь Николаевич сориентировался, с какой стороны кровати спит шубак. В кромешной темноте недалеко от постели нашел стул. На нем висел пиджак. Майор нащупал карманы, так и есть. В боковом кармане пистолет. Переложил его к себе в карман и спокойно сказал, «Зажгите свет». Манюлис включил фонарик и осветил стену комнаты. Яркий луч уперся в черный выключатель. Станку с пальцем нажал на кнопку. Яркий электрический свет заполнил комнату. Шубак и Орехова безмятежно спали. Ветров, не скрывая иронии, кивнул на незадачливую пару. Умаялись бедненькие, так спят, что и будить не хочется. «Может, до утра подождем?» — поддержал шутку Станкусов.